Глава 60. Звонок Викториан. Сделав глубокий вдох-выдох, чтобы обуздать сжигающую меня изнутри ярость, я открыл следующий файл. На нем было записано, как роу уверенным хозяйским шагом прохаживается вдоль клеток с животными на корабле. Роган с братом по-прежнему стояли неподалеку, закованные в кандалы. В кадре появились и другие личности: 10 человек из зоокомиссии, среди которых я узнал Лео Узирани, Генри Почовски, Элайм Маккормика, Элирена дуайта и Анди Зона. Рональдины там не было. Роу раздавал указания. Всех зверей покуем. Доставить их в зооцентр сектор Бета. А эту белобрысую самочку из высших приматов в сектор Альфа ко мне. Буду держать ее судьбу на личном контроле. И начинайте готовить документы для проведения конкурса опекунов. А не рановаты ли, шеф? Выразил сомнение самый молодой из зоокомиссии. Андизон. Она лежит в этой клетке вся избитая и истощенная, в обмороке. Кто знает, какие у нее внутренние повреждения. Надо бы ей сначала здоровье подправить, а потом уже опекуна подбирать. И вообще, вдруг она разумна? Нужно это выяснить. — Не нарывайся, Зоун! — рявкнул Роу. — Ты получила эту должность только благодаря мне. Так что не смей никогда подвергать сомнению мои приказы, иначе снова окажешься в нищете под забором объясню тебе персонально, как самому неопытному. На то, чтобы организовать опекунский конкурс, подготовить все документы и подобрать достойных кандидатов, нужна неделя или две. За это время наша медицина способна исцелить самку от синяков и истощения. Или ты в этом сомневаешься? А обморок у нее из-за удара в висок. Видишь гематому? Да, шеф, опасливо отозвался парень. Не исключено сотрясение мозга. Но дыхание ровное, сердцебиение четкое, давление почти в норме, температура тоже, переломов нет. Дуайт ее уже бегло обследовал, ничего критичного. А все анализы и тесты на разумность будут проведены в установленном законом порядке. Я лично за этим прослежу. «Еще вопросы есть?» — грозно спросил Роу. «Нет, шеф». Вытянулся в струнку зон. Свяжитесь с Рональдиной, чтобы она подготовила большую удобную клетку. И сразу, как только самочку доставят в зооцентр, пусть хорошенько промоют ее теплой водой из шланга с шампунем от блох и клещей. Одни квазары знают, в какой антисанитарии валялась эта особь. Все, можете выносить животных. Начальник дал указание своим подчиненным и направился к притихшим пиратам. «Она не самочка», — глухо заявил ему Роган. это самочка из высших приматов и будет считаться таковой до тех пор, пока не докажут обратное», — самодовольно усмехнулся Роу. «Вам обоим насчет нее вообще лучше помалкивать, иначе получите смертный приговор». Вы оба не глупые парни, сами все понимаете. И, как я уже говорил, о герцоге Леороне тоже лучше молчать. Для вашего же блага. Кстати, ему сказали, что это именно вы его сдали. Рассказали законникам про ваш с ним договор. Он поверил. Так что ведите себя очень тихо и правильно, не нарывайтесь». «Правда, все равно выйдет наружу!» — звякнул цепями Роган. «И кто меня остановит? Ты?» — с издевкой усмехнулся Роу. «Я!» — мысленно произнес «я», наблюдая за диалогом. Роган стиснул челюсти. «Где все ее вещи?» — тихо спросил Роу. «Не голые же вы ее с планеты хапнули?» «Она в речке купалась», — вскинул голову пират. «На тот свет торопишься?» — вскинул бровь Роу. Он нажал на браслет, и Роган тут же рухнул на колени, зашипев от боли. «Не трогайте его», — испугался за брата Фай. «Все в капитанской каюте. Фиолетовый сейф, код доступа 325». Потом ровно через минуту нажмите на рисунок ключа, решетки и звездочки. Дверца откроется. Если соврал, пожалеешь. Роу железной поступью направился в каюту. Изображение погасло. Видео подошло к концу. Остался лишь один непросмотренный файл. Я протянул руку, чтобы его включить, но внезапно раздался входящий вызов. Из комиссии. Неужели Роу пронюхал, что я раздобыл на него компромат? Я пока был не готов выступить против него в открытую. Нужно было сначала посмотреть, что в последнем файле, все обдумать, потом поговорить с Рикардо и с майором и нанести точечный, четко выверенный удар. А сейчас любое видео Роу может назвать искусной подделкой. «Фай погиб, Роган сбежал, так что свидетелей по делу у меня не было». Можно достать запись тюремного допроса, где Роган при майоре признался, что герцог попросил привести ему рабыню, но разумность мании будет доказать проще, нежели причастность Роу ко всему этому беспределу. Имени Джона Роу пират не называл, он говорил лишь о герцоге Леароне». И нельзя забывать об императоре, который пригрозил бросить маню в тюрьму, если будет доказана разумность девушки. Куда ни повернись, везде мины. «Слушаю», — активировал я входящий вызов. Настроил связь так, что собеседник видел лишь мое лицо на черном фоне. «Что ж, мои поздравления, Виконт. Вы получили, что хотели». На экране Роу вальяжно развалился в кресле. Цепкий взгляд прожигал меня насквозь. Когда свадьба?